Глава вторая. Спорим, не так ты хотела отметить свой день рождения. г о р ь к о усмехаюсь я, размешивая молочную пену в чашке с капучино. Очень жаль, что так получилось. В к а р а о к е было шумно, а здесь хотя бы поговорить нормально можно. Ксюша обводит рукой пустой зал кофейни. Покойствие и тишина. Дима скоро приедет. Да уж выехал. Поморщившись, пробуюшь велить ногой под столом. Испанский стыд. с х о д и л называется с подругами в караоке. Платье испачкана, макияж растекся, ноет копчик, и теперь мне минимум неделю придется хромать. Как ты дашь? Понизив голос, спрашивает Ксюша. Я знаю, о чем она, но все равно предпочитаю включить дуру. Думаю, у меня просто небольшой вывих. Мать должна быстро помочь. Дима, когда на футбол ногу подвернул, уже через неделю снова бегал. Я не про это. Конечно, Ксюша спрашивает про Адиле и про то, как я себя чувствую после встречи с ним. Только она и мама знают, что со мной творилось после его неожиданного отъезда. Как я сутками лежала на полу и обняв колени, в ы л а что не хочу без него жить. Как от веды отказывалась. И целый месяц не появлялась на учебе, за что меня едва не о т ч и с л и л и из университета, поступление в который стоило мне кучу нервов и бессонных ночей. Первая любовь она такая, не знающая п о л у м е р сбивающая с ног, забирающая тебя всю. Тогда мне действительно казалось, что с его отъездом жизнь подошла к концу. Это теперь я знаю, что нет. Ты проодили? Да я даже разглядеть ты -то его толком не успела, узнала по голосу. Там потом охранники набежали, ни к чему, сообщает Ксюша, разняли их. Думаю, с ним все в порядке. Опустив глаза, тихонько смеюсь. Мне без разницы. Я больше не собираюсь переживать о последствиях его очередного мордобоя. Чувствую на себе пытливый Ксюшин взгляд и желая ответить ей тем же, воинственно о с к и д ы в а ю подбородок. Можешь смотреть сколько хочешь, не действительно пофигу. Дима звонит, указываю я на ерзающий по столу телефон. Первый прерывая нашу игру гляделки. Подъехал наверно. Дима сообщает, что припарковался у входа, однако секунд через тридцать сам заходит в кофейню, к о ф е й н ю кивает Ксюше в знак повторного приветствия и положив руки Наталью, разворачивает меня к себе. Что там у вас случилось, зай? И что с лицом? Ты плакала что ли? Я ничего не стала ему объяснять, когда звонила, сказала лишь, что подвернула ногу и попросила забрать. Сейчас понимаю, что предпочла бы вообще не обсуждать недавний инцидент, а очутиться дома в кровати и поскорее уснуть, чтобы стереть из памяти этот день. В машине, ладно? Слабо улыбнувшись, я касаюсь губами его подбородка и оборачиваюсь к Сюше. Ты куда сейчас? Перекинув через плечо цепочку сумки, она шутливо пожимает плечами. Вернусь в караоке, чтобы оплатить счет, а дальше решу. Честно говоря, тоже с огромным удовольствием п о е х а л а бы домой. В двадцать шестой раз любой п р а з д н о в а н и не начнет надоедать. Мы втроем выходим на улицу, и Дима помогает мне сесть в машину. Нога жутко б о л и т Но я намеренно не жалуюсь, чтобы не давать ему повод смотреть взглядом. Я же говорил, Дима изначально был против караоке, потому что там собирается п ь я н о е быдла, и это точно не место для девишника. Я и без того чувствую себя униженной, чтобы вытерпеть малейший упрек. У нас мась есть или лучше в аптеку заехать? – спрашивает Дима, выруливая на пустынную н о ч н у ю магистраль. Есть. Киваю я, уставившись в окно. В голове о живают голоса: в и з г л и в о скандальные Дианы, г р у б ы й с угрозой того ублюдка с а н с п о л а и небрежно холодный а д и л я п о д р о б а с в о е й у г о м о н и У меня вообще-то имя есть, если он, конечно, его не забыл. Бай, пожалуйста, кондиционер, прошу я, р а с т и р а й предплечья, покрывшиеся г у с и н о й кожей. Холодно. Дима выставляет нужную температуру и после опускает л а д о н м на е н колено. Рассказываю уже зай, как ты ногу подвернула. Пожевав губу, я п е р е в о ж у взгляд на лобовое стекло. Такое даже пересказывать неприятно, унизительно. Мы пошли танцевать. Я, Диана и Карина. Диане парень п р и с т а а л и она ему нагрубила. Он ей в ответ. Я хотел а ее увести, пока чего-то серьезного не случилось, и подошла как раз в тот момент, когда он ее толкнул. Диана влетела в меня и я упала, ногу в туфлях подвернула и копчик ушибла. Пиздец! с л о выплевывает Дима, повернувшись ко мне. Ну и чего ты молчала, зай? с э т о й в а ш е й о в ц о й одни неприятности, дура, блядь. А тому мудаку надо ебальник раскрошить. Я незаметно прочищаю горло, чтобы голос звучал естественно. Там был Адиль. Он все видел и, в общем, он этого парня ударил. Тика не включенного поворотника не с м о л к а е т даже после того, как мы проехали нужный перекресток. п о в и ш е й тишине оно кажется особенно громким. Робсон говорил, что Адиль здесь. Наконец признаюсь т Дима. И в вот о тон неестественно сухой и безэмоциональный. Странно, что вы встретились в караоке. Обычное место для девишника, бормочу я, несколько раз проводя пальцем по с м я т о м у подолу. Мысли проносятся в голове со скоростью гоночного болида. Рубер т знал, что водили в городе, Дима тоже и давно. Вот и я о том. Для девишника обычное, а он-то что там забыл. Намекаешь, что это не совпадение? о Грызаюсь я. Считаешь, мы заранее договорились? Дима хмурится. Да с чего ты взяла-то? Я тебя ни в чем не обвиняю, просто удивляюсь, у тебя не бывает просто. Шепчу, снова о т в о р а ч и в а я с ь к окну. Зай, давай не будем ругаться, ладно? Дима успокаивающе поглаживает меня по голому колену. Завтра с утра тебя в трампункт отвезу. Хочешь, в к у с н я ш каких-нибудь закажем? Я мотаю головой. Нет, не хочу. Роберт выходные к себе позвал, продолжает он. Хочешь поехать? Можно. Роберт или Робсон, как его зовут в компании, снимает огромный загородный дом с бани и бассейном. Я только поэтому соглашаюсь, чтобы хоть ненадолго сменить пыльный столичный воздух и бесконечные пробки на уединение и тишину. Тогда скажу ему, что мы будем. Помолчав, Дима снова меня о к л и к а е т Зай, я поворачиваю голову. Адель, скорее всего, тоже будет. Но мы ж бегать от него не собираемся. Не так-то вообще похер, что он думает. С чего нам его избегать? в з м у щ е н н ы й такой идеей, я даже немного повышаю голос. Мы же не дети маленькие. Никто никому ничего не должен. Я тоже так думаю. Хмыкает Дима. Вновь фокусируюсь на дороге. Я же тянусь к панели, чтобы еще прибавить температуру. Забит. Августовские вечера. Слишком рано стали холодными.